Глава 22 Прихожу в себя только через пару часов. За это время герцог разбирает уже третью партию шахмат с Мелани, а миссис Пик деловито складывает необходимый минимум вещей. Приказ ей отдал Вандербург, к нему она и обращается за уточнением. «Но зачем? Мы ведь соседи практически!» — восклицаю, наконец. Мозг устал сам выстраивать логичные догадки. Любая версия причин поведения Вандербурга неумолимо заходила в тупик. В итоге я остановилась на его природной вредности. «И что?» – отвечает Бернар невозмутимо. «В гости пешком не сходишь, учитывая размеры поместей». «А мы ходили друг к другу в гости?» «Начнем. Будем посещать спальни». Мелани хихикает, а я перевариваю услышанное. «Ну, знаешь ли...» – громко возмущаюсь на намек. «Никто на твою честь не посягнет, Беатрис». Устало вздыхает Вандербург. «Или ты волнуешься, что тот, у кого ты была сегодня, будет против переезда?» «Вообще-то, не он, а скорее она, если вспомнить правила речи. И нет, я там редко бываю». «Вот и замечательно!» Лицо герцога разглаживается. «Значит, уладили. Куда ты ходишь, Мелани? Ты ведь сама себя в ловушку загоняешь». «Простите!» – лепечет расстроенно Мел. «Не повышай голос на ребенка, Бернар. Не у себя в ратуше сидишь». «Да, прости, дорогая», – с улыбкой отвечает он. «И ты, Мелани, извини. Просто мы уже два раза разбирали этот ход». Проходит еще с полчаса, я так и смотрю на двух великих шахматистов. На сердце тихая радость, словно у меня настоящая семья. Испуганно трясу головой. Какое счастье, что герцог не умеет читать мысли, неловко почувствовала бы себя. «Это из-за твоих родителей, да? И общественности? Нам ведь нужно официальный вечер для всех организовать». Нахожу удобные отговорки. «Конечно, да, ты угадала!» Вандербург рассеянно кивает, не отрывая взгляд от происходящего на шахматной доске. «Ладно, пусть будет так, сменим обстановку. Слишком легко принимаю придуманное мною уже оправдание, ведь влюбленные пары съезжаются при помолвке, правда, занимают разные спальни, по правилам, которые приятно нарушать. Стоп! Мысли снова идут не туда. Кстати, Бернар!» Чуть ли не кричу, от отчего он испуганно вздрагивает. «Где мои крутые строители? Ты мне обещал!» «Хватит разгадывать загадку под названием Вандербург. Нужно делом заняться». «Уже работают, Беатрис», – отвечает, не поворачиваясь. «Смотри, Мелани, какие фишки можно сотворить одним конем. кто «Кто-то находится на участке без моего ведома?» – восклицаю возмущенно. «Ты бы знала, если домой приехала». «Он еще неделю будет попрекать этим?» «Разговариваем, как сварливые супруги». «Какая разница? Участок мой!» «В договоре есть пункт о том, что никто не имеет права что-либо на нем делать, пока не закончился срок аренды. Даже ты, наш доблестный градоначальник». «Хорошо, обсудим штраф», — Бернар спокойно пожимает плечами. «Можем съездить туда, как миссис Пик закончит собирать вещи. Только ребенка обустроим». «Я не хочу одна быть», — возражает Мелани. «Тебя ждет комната, полная игрушек. Хотел купить что-то одно в подарок, но не смог выбрать. Думал вручить по случаю». «Да, спасибо, я побуду у вас там», – сразу меняет мнение Мэл. «Нехорошо подкупать ребёнка», – укоризненно качаю головой.